впереди слове. Ученик обратился к своему духовному учителю со словами: "Мир твой в днях жизни своей хочу утвердить". Последовал ответ: "Отвергнись от себя, возьми крест свой и следуй за мной". Так просто и кратко учитель обозначил линию жизни. который следует идти, стремящемуся к духовному совершенству. Пребывание человека на земле, как путешественника на промежуточной станции, временно, но совершенно необходимо. Ведь именно здесь он приобретает драгоценные жемчужины опыта, без которого невозможно дальнейшее продвижение на духовном пути. Одна из таких жемчужин прорытие каналов, в тонком мире, по которому дух устремится после ухода из мира плотного, земного. Важно отметить, что эту работу человек может выполнить только здесь, на земле. После перехода путникам новые направления деятельности не создаются. В мире тонком он может творить и продвигаться только по направлениям, заложенным им в мире плотном. В учении живой этики и в записях Бориса Николаевича Абрамова для такой подготовки рекомендуется дважды в день мыслить о дальних мирах и о будущем, устанавливаемом уже на земле сотрудничества с человечествами этих миров. И тем помогая не только своей эволюции, но и продвижению земного человечества, да и самой планеты Земля, А на данном этапе пути такой процесс еще и способствует обострению, совершенствованию мышления и с помощью ритма дисциплинирует волю человека. Ведь известно, что сама материя инертна, хаотична, и только воля огненная способна придать ей форму, внести порядок, то и создать космос. Постоянно и последовательно прилагая в жизни статус И эти и другие советы учителя можно сознательно слагать узоры кармы своих будущих воплощений. Ведь в этой жизни часто приходится весьма болезненно искупать предыдущие ошибки и прегрешения, плоды своего несовершенства. Понимание, что все сложности и трудности, данные не по произволу чьемото, позволяет перенести поле битвы с обстоятельствами извне внутрь себя, то есть бороться и одерживать победы над собой, над своими изживаемыми качествами. Но такое изживание не оставляет после себя пустоту, а заполняется по закону полюсности качествами противоположными, необходимыми для приближения к цели, хотя бы и очень далёкой, уподобиться отцу своему небесному. Таким образом, важная и ответственная задача, стоящая перед каждым путником духовного пути, утверждать основу учений жизнью. В этом будет созидание. А если все дела остаются лишь на языке, то разбуженные энергии будут какое-то время нести вперед, а затем, не закрепленные опытным применением, вернутся к породителю своему, но уже не созидающей силой. а разрушающий. Не слова спасут, но их применение. Говорить куда легче, чем применять слова, не утвержденные действиями, как листья сухие. Земля и космос едины в своем строении и своем назначении. Космические законы регулируют все процессы, происходящие в мироздании. И мы, земляне, не являемся исключением. Время, когда человек стремится познать и понять законы только грубо физические, то есть доступные наблюдению современными органами чувств людей нашей планеты, прошло. Жизнь всего сущего, от атома до звёздной галактик, подчиняется единым космическим законам. И человек, созданный по образу и подобию Божьему, несет полную ответственность за все, производимое его микрокосмом. Ежесекундно каждый из нас рождает мысли, чувства, эмоции, несущие в зависимости от их качества огонь и свет или зло, тьму и разрушение. А излучать свет в пространство возможно всегда, во сне или бодрстве, если зажжен светлый огонь в сердце путника. Этим оказывается помощь в эволюционном развитии всем и всему окружающему, даже далекому и невидимому. Вспомним картину Николая Константиновича Рериха про копии праведной «За неведомых плавающих молится» или же его полотно «Агни-йога». По космическим законам истинное служение общему благу начинается тогда, когда наше малое «я» вырастает в коллективное, а затем становится единым с большим я, с индивидуальностью. Этот процесс неразрывно связан с эволюцией духа. И на нашем горизонте уже брезжит новая, более высокая духовная ступень, которая будет знаменовать виток перехода к космическому сознанию. Личное сознание росло и развивалось по плану эволюции. и было нужно как необходимая ступень следующий высшей формы его уявлений. Человечество переходит на коллективные рельсы, хочет оно того или нет. Коллектив расширяется в знании и приобщает его к более широкому кругу. Коллектив растёт, обнимая в конце концов всё земное человечество, чтобы стать затем частью человечества вселенского. Нужно помнить, что важнейшим ключом к успеху на пути к этой ступени духовного совершенствования является постоянное памятование о учителе, иерархии света, постоянное предстояние высшему. Обладению таким ключом способствует введение ритма во все благие дела и мысли. Ведь на ритме, как на одном из основных космических законов, держится всё мироздание. И, конечно, вся деятельность должна быть при этом сознательной, с полным пониманием следствий каждого поступка, слова, чувства, мысли. Только при этих условиях возможно ускоренное исследование по пути духовного совершенствования. Сказал уже: допущено всё, но со мною, чтобы я вошёл во все дела ваши, утверждений. А отдых возможен и развлечения возможны, но не при условии забвения наинужнейшего. Даже сосредоточиваясь на серьёзной работе, учителя нельзя забывать. Потому и говорится о предстоянии постоянном и нераздельности сознаний. Не велико достижение помнить учителя в моменты общения, а о нём позабыв большую часть дня или ночи говорю о памятовании непрерываемом а когда кончится земная жизнь поможет легко и без сожаления расстаться со всем что она предоставила вам на время и свободными и радостными отойти в мир иной в мир моих беспредельных возможностей открывающихся тем кто со мною Борис Андреевич Данилов